Глава 15. Я сидел на посту в одном из домов на окраине. Передо мной лежал разобранный АК-12, и я спокойно чистил его. На самом деле, никакой необходимости в этом не было. Я всегда содержал свое оружие в порядке, но мне просто нужно было собраться после того, что я увидел сегодня. Каждый раз, когда я был потрясен, недоволен чем-то или еще что-то, я садился чистить оружие. На самом деле, это было очень медитативное занятие. На столе разложены детали разобранного автомата, а ты ковыряешься себе внутри. Тряпка чистая, тряпка с пороховым нагаром, масло. Но, в общем-то, сейчас тряпка выходила из ствола практически чистой. О том, что кто-то приедет в деревню, сейчас можно было не волноваться. За единственной дорогой, ведущей в село, сейчас следили. И нам сообщат по рации все, что нужно. Вот я и решил, что можно поковыряться. А за 15 минут, что займет у бандитов путь от поста до села, я всякий автомат собрать успею. В общем-то, тут и собирать особо нечего. Это считанные секунды занимает, хотя я никогда не понимал, зачем солдатов учат разбирать и собирать автомат на скорость. В этом все равно никакого смысла нет. Но у срочников немного другая служба. Чем бы солдат не занимался бы, лишь бы заебался. Гораздо важнее изучить свое оружие, понять, за что отвечает каждая деталь, как оно все вообще работает. Как по мне, так от такого проку было бы больше. Ну и стрелковая подготовка. Раньше, говорят, солдаты за всю службу стреляли по два-три раза. Сейчас я отчетливо помню, что все было иначе. Ты отстреливаешь три магазина, потом идешь на пункт боепитания, и тебе вручают еще три таких же. Снова стреляешь. И так дальше. Причем много раз. Нас-то готовили воевать, никто не сомневался в том, что срочникам придется это делать. Ну и самое главное, нас активно агитировали идти дальше по контракту. Не так важно с Министерством обороны или с ЧВК, хотя представители компании так и сновали туда-сюда и обрабатывали самых перспективных парней, тех, из которых могут получиться хорошие операторы. Позади послышались шаги, и я положил руку на пистолет просто на всякий случай, обернулся и увидел Сашу. Она переоделась в чистое, в легкое летнее платье, похоже, что кто-то из деревенских ей его дал. Вообще, как я понял, ее очень быстро взяли в оборот, даже отдохнуть не дали после того, как мы закончили принимать роды. Тут ведь врачей нет, а больные есть, причем много. Вот ей и пришлось прием вести, писать какие-то таблетки из того, что есть. Хотя больницы в деревне не было, а аптеки тем более. И лекарства только у кого какие были. Зато был пункт выдачи заказов ягодок. Абсурдно, конечно, но они есть практически в любом селе, хотя бы один. Даже если деревня в руинах лежит, хоть один ПВЗ там так или иначе найдется. «Ну, ты как?» — спросил я, убирая руку с пистолета. Взялся за масленку. «Смазать осталось ствол, и можно собирать». «Благо, много времени и без того чистый автомат почистить не занимает. А потом пистолет разберу. Из него-то постреляли во время казни бандитов». «Нормально», — сказала Саша, взяла стул и уселась рядом со мной. «Ты-то как после того, что увидел?» «Да нормально», — пожал я плечами. «Неуверенно», — она улыбнулась. «Зрелище это, если честно, не для слабонервных, да и не для мужиков вообще, особенно неподготовленных. У нас, знаешь, случай в институте был». Я молчал, слушая ее голос, спокойный, уверенный, с долей иронии. Интересная она девушка, конечно. Был у нас парень, единственный в группе, кстати говоря. Мы с ним не то чтобы встречались. Она чуть покраснела, но все-таки продолжила. Но дружили близко. Так вот, мы как-то пару по акушерству пропустили, просто погулять решили. И нас решили наказать, и за это отправили вечер дежурить на родильном отделении. Там роды были несложные. Но низкое предлежание, из-за этого кровь долго не останавливалась. Он, короче, побелел весь, стоял чуть дыша. «И что дальше?» — спросил я. «Когда вышли оттуда, перешли через дорогу, там магазинчик был, ну, знаешь, чурки держали. Он зашел туда, взял бутылку пива и лимонада мне. Вышел, выпил залпом и сказал, что больше никогда ни к одной женщине прикоснуться не может. Ты знаешь...» Она на несколько секунд замолчала, после чего усмехнулась и добавила... Продержался он месяц в итоге. Но вообще забавная тема, у него нервы-то были... Не как у тебя, конечно, но когда мы на судебку ходили, мне плохо стало, а он меня поддержал, когда я чуть в обморок не упала. Облапал при этом, конечно, я знала, что ему нравлюсь. Мой парень узнал об этом, взбеленился, но потом успокоился. А чего страшного-то? Запах. Она поморщилась. В морге на обычном потане нормально. Ну, кровью пахнет, мясом. А в судебке... Там же тела лежат, пока дело не закроют, а это и месяц может занять и три. Холодильников на всех не хватает, они начинают гнить, воняет. Ну, как сыром, наверное, тухлым. И запах этот въедается в одежду, кожу. Я, когда после этой пары ехала домой, рядом со мной в трамвае никто не сел. И оборачивались все время, а он вообще бороду побрил. «Я бы лучше 30 трупов понюхал, чем увидеть то, что сегодня», — ответил я. «Чудо жизни, конечно, и все такое. Но ты права, не для мужчин это зрелище, особенно для неподготовленных». «Понимаю». Она выдохнула, потом вдруг протянула руку и погладила меня по щеке. Я замер. Во-первых, от неожиданности, а во-вторых, потому что не хотел упустить этого момента. Какое-то странное взаимопонимание между нами возникло, как между теми, кто пережил какое-то потрясение, которое было для нас первым в жизни и останется уже навсегда. Она тут же отдернула руку, покраснела еще сильнее, после чего проговорила. «Прости, пожалуйста». Он был виноватым, будто она позволила себе что-то не то. «Все нормально», — я улыбнулся. «Все в порядке, Саш». «Мне, наверное, лучше уйти». Она встала. «Не надо». Я покачал головой. «Посиди со мной». «Пожалуйста». Наверное, она этого ждала. Или нет. Но села, сложила руки на коленях, как отличница какая-то. Я же к тому времени уже закончил смазывать автомат и принялся собирать его. «Научи меня». Вдруг попросила она, кивнув на оружие. «Зачем?» — не понял я и тут же осознал, как глупо звучит этот вопрос. «Я Наташу учу обращаться с оружием и убивать, а тут взрослая баба у меня просит, а это недоумение вызывает». «Хочу уметь», — пожала она плечами. «Ты Наташе выдал оружие. Лику учил с ним обращаться. Если бы тогда, когда на меня напали, у меня был бы автомат, то... «То тебя убили бы», — сказал я. «Так же, как и Лику. Лучше убили бы». Выдохнула она и вдруг неожиданно жестко добавила. «Лучше умереть в бою, чем тебя поставят на четыре кости и выебут во все щели». «Так ведь и получилось бы, если бы ты не зашел». Тут она права. «Наверное, действительно лучше умереть в такой ситуации и забрать хоть кого-нибудь с собой, так что надо ее учить». «Как же так получилось, что я упустил это раньше?» «Странно даже». «Да, наверное, потому что мы не были так близки. Она все равно держала дистанцию от меня». «А почему?» Да потому что рядом была Лика, а Саша хотя и относится ко мне с симпатией, она никогда на меня не претендовала. Именно не претендовала как на собственность, просто была рядом, вот и все. Так что, почему бы и нет? «Ладно», — сказал я и быстро собрал автомат, смотри, это АК-12. Конкретно эта модель старая, до модификации 2024 года, но таких до сих пор много ходит. Да что сказать, если честно, то автоматов в войсках вообще куча самых разных. Даже весла 50-х годов есть, правда, их обычно тюнят так, что они на инопланетные бластеры становятся похожи. И калибр там другой, более мощный, но некоторые его любят больше. «Это 7,62, который прошибает рельс?» — спросила она. «Да не пробьет она рельс!» — я покачал головой. «РПК может, но не каждый. Рельсы тоже разные бывают. Это миф». Я улыбнулся, и она тоже. «Похоже, что она эту глупость сказала просто, чтобы меня повеселить». На самом деле тут все просто. Даже ребенка можно научить. Я положил автомат на стол. Вот магазин. Сюда патроны набиваются. Окошки есть специальные, чтобы смотреть, сколько их осталось. Но к нему и другие подходят, старые. Я вытащил из-под сумка другой магазин, полимерный, и показал его. Вот тут с тыльной стороны окошко есть. Видишь, заднюю гильзы, значит, полный. Тот вроде получше. Она почесала в затылке. Там все и так видно. «Да, но этот при необходимости просто на руке взвесить можно». Я потряс магазином и даже подбросил его и поймал. «Примерно, но будешь знать, сколько там». Иногда бывает, с врага магазин берешь, только так и остается выяснять. Но, кстати, если магазин просто на земле валяется, его подбирать нельзя. Мало ли, реально в бою побывает. Такие вещи тоже объяснить надо. «Почему?» — спросила она. «Потому что разбираются они легко, и их можно в элементарную мину превратить. Набиваешь внутрь С4, она как пластилин примерно и легко входит. Ставишь взрыватель, который на отпускание срабатывает, пружину режешь и набиваешь 4-5 патронов. Тот, кто его подобрал, отстреливает их, а потом эта хуйня бабахнет, потому что без замедлителя. И тебе в лучшем случае автомат разворотит, а скорее всего руку отхуерит». Она вдруг поморщилась. «Что такое?» — спросил я. «Подлое оружие?» «Подлое», — кивнула она. «Но ты не мог бы так не материться, хотя бы когда со мной общаешься?» «Это еще почему?» «Нет, если честно, я столько ругаюсь, что даже в мыслях на свой армейский матерный перехожу, но все-таки...» «Ладно, — решил я, — почему нет, если тебе так приятно будет?» «Я буду очень благодарна», — кивнула девушка. «Так вот», — сказал я, — руку отрывает. «Поэтому чужие магазины можно брать только те, что в подсумках». «Но тебе сейчас взвешивать магазины бесполезно, тут надо годами воевать, чтобы понимать хоть что-то начать». Теперь патроны. Я вытащил один и принялся аккуратно выбивать остальные на стол, пока не разрядил весь магазин. Потом показал, как снаряжать, обстучал по привычке и передал ей «Попробуй». У меня появилось дежавю. Неудивительно, ведь я недавно учил этому Наташу. Правда, тут оружие было поинтереснее. «Но, Сашка...» Крепко сбитая девчонка, так что с таким автоматом в любом случае сможет справиться. Она все делала быстро и четко. Ну еще бы, руками она работает четко. Ведь все-таки хирург ничего удивительного. И пальцы у нее сильные. Выбила все, набила. Потом еще раз и еще. Все, хватит. Я улыбнулся и забрал магазин, сунул его обратно в подсумок. Дальше все просто. Вот рукоять, задняя пистолетная. Не спрашивай, почему она так называется, хотя это автомат, я сам не знаю. Передняя тактическая, можно и без нее, но с таким хватом отдачу проще контролировать. Она слушала внимательно, я почему-то подумал, что она, наверное, и на лекциях в своем институте такой же внимательной была. Да, в общем-то и все. На цевье тут планки, как раз под рукоять. Ну и под фонари. Еще одна планка поверху идет для прицела. Ну на цевье тоже есть, можно поставить, но мне так не нравится. Ну либо если у тебя голограф и он повыше сидит, можно тактический блок поставить. Есть специальные низкопрофильные. Снимается и надевается прицел легко. Нужно вот этот вот ролик покрутить продемонстрировал и показал на предохранитель. Это самое главное. На новых двенадцатых он двусторонний, а тут всего с одной стороны под большой палец. У него четыре положения. Самое верхнее, видишь, он затвор запирает. Так не постреляешь вообще, даже дослать не получится. Потом автоматический огонь. Я щелкнул. Вот еще очередь по два выстрела. Но она не нужна. Короткие очереди нужно самому учиться отсекать. И последний — одиночные. Я переключил режим стрельбы на одиночные и дернул затвор. Тот лязгнул в холостую, магазина-то не было. Потом нажал на спусковой крючок. «А это глушитель?» — кивнула она на трубу на стволе. «Да», — подтвердил я. «В общем-то, его основная задача — это вспышку скрывать, чтобы тебя в засаде слышно не было. А еще уши защищает, если раздобыть дозвуковые патроны, будет еще тише, но они летают, ху я поморщился». «Непредсказуемо». «Скорость у них низкая, настильность тоже. Отдача поменьше, правда, но если отсыреет или еще что, то может автоматика не сработать. Затвор назад не уйдет, досыпать придется вручную. Или вообще, осечные могут попасться. В общем-то, сейчас таких и не делают, это раньше были банки, которые от обычного патрона поломаться могли». «Понятно», — кивнула она. «Ну, пощелкой. Я пододвинул ей автомат. Она попереключала переводчик огня, а потом тоже дернула затвор и нажала на спусковой крючок. Боек сухо щелкнул в холостую. «Молодец. Принцип поняла. Быстро учишься». Я улыбнулся. «А теперь хвастайся». Девушка взялась за автомат, посмотрела на меня. Я нажал на кнопку, включил коллиматорный прицел. «Попытайся прицелиться», — сказал. «Метка плавает», — проговорила она, глянув на линзу. «Это нормально», — кивнул я. «Метка всегда плавать будет». А на дешевых коллиматорах, например, она еще и мутной будет и не очень яркой. Есть голографические прицелы. Там дело получше обстоит. Принцип работы другой совсем. Но они здоровые, и поле зрения здорово перекрывают. Теперь прицелься в стену. Я покажу, как правильно его держать. Магазина в автомате не было, естественно, так что можно было не бояться того, что она случайно выстрелит. «Можешь кнопкой пощелкать, попереключать режимы», — предложил я. Она сделала это. Включила тот, где одна точка была. «Удобно», — сказала она. «Ага», — кивнул я. «А вот штатный прицел у него, га... так себе, короче, неудобный. Но через него работать тоже надо учиться. Но постреляем мы позже, когда в лагерь вернемся». «А скоро мы туда, кстати?» — спросила она. «А то я соскучилась по своей обители. Знаешь, пол, кафельные стены. Она ведь реально в медпункте жила. Интересно, почему? Неужели ей там собраться проще было? Не знаю». «Сейчас покажу, как правильнее. Запоминай». Я подошел, чуть пододвинул локоть ее левой руки, потом взялся за правой. И почувствовал, как волоски на ее коже встали дыбом, и по ней побежали мурашки. Она едва слышно переглотнула. «Да что ж это с ней такое-то вообще? Попробуй теперь так затвор держать», — сказал я. «Только левой рукой. Считай, что твоя правая с рукоятью срослась в тот момент, когда ты за оружие взялась». Она неловко повернула автомат на бок, дёрнула, снова схватилась за рукоять, потом нажала на спусковой крючок. «Молодец!» — я кивнул. «Как в лагерь вернёмся, я тебе личное оружие выдам. Не будешь тренироваться?» «А пострелять?» — спросила она. — Стрелять уже будем тоже в лагере. Я там оборудовал кое-что. Так что... «Край — Край! — заговорила рация, лежавшая на столе. — Это короткая, которой мы для переговоров внутри группы пользовались. — Ее и не услышат далеко. Они ловят-то на километра три максимум. Я подошел, взялся. — Что там? — спросил. Обозначился, можно сказать. — Гости пост проехали. Скорее всего, к нам едут. Много — Много, — решил уточнить я. — Две машины. Нива и Буханка. — Ясно. Готовимся. Я повернулся к Саше, мягко забрал у нее из рук автомат, повесил ремень себе на шею. Примкнул магазин, дернул затвор и поставил автомат на предохранитель. «Беги, спрячься где-нибудь», — сказал я. «Лучше всего в подвал. Сейчас тут жарко будет». «Хорошо», — проговорила она. А потом вдруг наклонилась и чмокнула меня в щеку, после чего повернулась и побежала прочь. Я вдруг почувствовал, как меня пробивает дрожь. «Да что ж это такое творится?» «Ладно, надо собраться». Сейчас кровь прольется.